Глава пятидесятая. Позор такому аждарху. «Господин гер мигом меняет тон временное начальство. Но заискивающий взгляд декана не производит на Гера никакого впечатления. Напротив, в глазах дракона — неумолимая решительность и пугающая злость. А еще его светлость, кажется, запыхался и немного вспотел. Спешил? «Поторопитесь объяснить, что за балаган вы тут устроили, господин Стерн!» требует рейдер, встав так, что отчасти закрывает меня с собой от декана. И ведь точно так же он вел себя на площади, причем двигаясь так естественно, что я и не придала этому значения. Что за игры в непрошеного личного стража? Господин геры я уже уведомил вас в официальном письме, что леди Альмас уволена и потому покидает нашу академию. Вы его не видели? К вашему счастью, нет. И потому хочу знать, на каком основании вы сотворили эту глупость. Все так же жестко требует ответа дракон. Мои адепты охотно кивают, поддерживая это требование. «Ваша светлость!» – Декан нервничает так, будто под ним загорелась табуретка, но все еще держит на лице фальшивую приторную улыбку. «Вы ведь читали статью? Как я мог оставить такую женщину в составе наших преподавателей?» «Вам сколько лет, господин Стерн, чтобы верить всему, что пишет желтая пресса? Кто-то еще поверил в этот бред?» – спрашивает трейдер глядя на толпу таким взглядом, что адепты не просто затихают, а обращаются в ледяные статуи. «Запомните раз и навсегда. Эта статья — лишь попытка очернить репутацию вашего учителя. Не более того. И да, профессор Стерн, я пригласил мисс Альмас в эту академию, прекрасно зная, кто она такая. Ни ее лицо, ни имя, не подделка. Вам должно быть стыдно, что вы не удосужились проверить этот факт». Гер бьет словами как хлыстом, и декан вздрагивает, а Розалинда вспыхивает. Бросает на меня такой разъяренный взгляд, будто я только что украла у нее корону. «Верно, она ведь надеялась, что Рейдер разотрёт меня по стенке тонким слоем, узнав, кто я такая. Теперь же её накрывают негодование и ярость. Да и у меня куча вопросов. И главное, зачем Рейдер устраивает это всё? Кто просил его вмешиваться?» «Ваша светлость при всём уважении», — тянет декан. «Уважение вы должны проявлять не ко мне, а к женщине, что, не побоявшись мертвяка и диких зверей, рискуя собой, спасла адептов». «Это ваша ей благодарность? Увольнение?» «Господин Гер, вы немного не так поняли. Мисс Альмас сама изъявила желание уйти». Прибегая к последней хитрости, изворачивается декан. «Да уж, в них с Розалиндой точно течет одна и та же кровь». «Что?» — Гер хмурится. «Вместо того, чтобы извиниться за нарушение, она заявила, что у нас в Академии дурные порядки, что наши правила и гроша ломаного не стоят Это слышали все. Как я могу оставить ее в Академии, если она не уважает наши устои?» «Довольно. Я понял», — отрезает Рейдер. Зал на несколько секунд погружается в тишину, а затем Гер оборачивается ко мне. «Мисс Альмас» обращается ко мне дракон и, видимо, ждет, что я прочитаю по взгляду, чего он хочет. Объяснений? Будь на его месте кто угодно, я бы сказала все. Но Рейдер — нет. Я не знаю, какую игру он затеял и для чего все это творит, но в этом участвовать не буду. Не буду в должниках у того, кто меня растоптал. Не стану перед ним оправдываться и заискивать, лишь бы спастись. К тому же и говорить мне толком нечего. Я все равно не откажусь от сказанных мною слов. То была чистая правда». «Понятно», — кивает Рейдер. «Только вот мне непонятно, что он там понял. Я ведь ни слова не обронила. Раз мисс Альмас так сказала...» «Может, стоило прислушаться, до Стерн? Или для вас устаревшие протоколы действительно важнее жизни детей?» — интересуется Герр. Пока Декан ловит полнейший шок, дракон продолжает. Когда я приглашал сюда мисс Альмас, то думал, что было бы неплохо, если бы её Академия стала такой же величественной, как Аждарх. Но я ошибся. Это не мы нужны Альмасу. Это Аждарху катастрофически не хватает таких учителей, как Берта. Вы допустили серьёзную ошибку, и я непременно это расследую. А до этих пор никто никуда не уйдёт», — выдаёт Гер. «Мисс Альмас от лица Академии приношу вам свои извинения, и надеюсь, вы подумаете над тем, чтобы остаться». «Подумает остаться? Я уволил ее, господин Герр. И только ректор может отменить мое решение». «Ваше решение отменит само министерство. Я уже отправил требование». «И как вы докажете ее невиновность?» «Виновностью других, разумеется. Вашей. Вы ведь дядя той, кто все это затеял. Той, кто договорился с журналистами о скандальной лживой статье. Той, кто подговорил Стэйшу Румаш провернуть дело с пропажей адептов». «Что за вздор? Это наговор. У вас нет никаких доказательств. Пыхивает декан, пока Розалинда ежесекундно становится все бледнее. Не знала, что у нее могут быть такие круглые глаза. Да они сейчас вывалятся. «Зря вы так полагаете, господин декан. Приведите свидетеля!» Гер своим людям, что стоят у дверей. А я ведь их даже не заметила в этой суете. Двое парней тут же выскакивают за двери и спустя пару секунд возвращаются, но уже не одни, вглядываюсь в белое, как простыня, лицо и не верю своим глазам.